все Рассчитывая параметры, я вам говорю, вот смотрите, у вас закрытая способность на 200 единиц, зацепка в два раза выше смертельного, у вас будущее закрыто на 250, два с половиной раза смертельного, у вас внутренняя ориентация на человеческие ценности очень большая, поэтому у вас онкология, поэтому вы болеете, и поэтому, если вы будете менять свое сознание отношение к миру, вы будете вас Вам интересно, если я назову параметры зала, значит, способности закрыты на 400, будущее на 400. Ко мне даже умирающие приходили с лучшими параметрами. Потому что, скажем так, энергетика зала не важна. Вообще. Вчера было лучше. Давайте посмотрим, может это так изменилось за последние сутки. Не знаю. Я в Саратове выступал, Эх, значит подсознательная агрессия зала, сколько там было, было смеется единиц, что-то, на другой день и параметры самого города Саратова были немашни. На другой день приходят люди, практически никто не был на предыдущей лекции, чисто. Подсознательная агрессия ноль. Все нормально, смотрю параметры города Саратова лучше стали. То есть где-то внутренняя работа над собой, те, кто присутствовал, на какое-то время выровняла энергетику города всего. Если энергетика важна у одного человека, то у него могут быть несчастья, неудачи, проблемы, болезни или смерть. Если неудачи, в смысле, если энергетика искажена сильно у большой группы людей, то это или появление эпидемий, или активизация каких-то новых болезней, формирования, или стихийные катастрофы и так далее, и так далее. Я вчера смотрел город Волгоград, внешний город производит прекрасное впечатление, энергетика просто ужасная. Давайте посмотрим, что у нас в городе. Значит, ну те, кто читал хотя бы первую книгу, знают, что как я определяю. Я смотрю сознательную и подсознательную агрессию. Сознательная агрессия обычно бывает небольшая, подсознательная огромная. Вот Вчера в зале подсознательная агрессия была ноль, хотя зацепленность там была за тот, те же самые моменты. Это называется гордыня, Способность интеллект, идеалы, душа человека. Сегодня подсознательная агрессия зала 400 единиц. Ну, плюс еще вот эти моменты. Значит, смотрим, что у нас на сегодня с Волгоградом. По отношениям чисто, способности 100, закрытие, будущее 100, лучше. Было вчера да, больше 200. Значит, энергетика города в, лучшем, в общем плане все-таки испытывает улучшение, хотя отдельные районы просто выпадают. Значит, давайте посмотрим... Так, может быть, Как ваш район называется? А? Сейчас посмотрим энергетику района. Сознательное грязь 0, подсознательное 500, неявно. Так, закрытие способностей, риска, будущее, 500. Очень неважный район. Так, посмотрим, когда это пошло. И начало 60-х, еще Да, последние где-то лет ну, 30-35. Может быть, это процессы сразу со всей стороны, сейчас уточнять не будем. Ну, остановимся пока на чем. Зал пока тяжело болен. Причем, что, что я хочу сказать. То есть, э, по моим параметрам может сложиться ощущение, что все... Недолго жить всем, кто пришли сюда. А, параметры не всегда. Я смотрю то, что меняется. То есть у человека, может очень плохая ситуация, поревая структура, но потом он что-то пересматривает, как-то балансируется и выравнивается. То есть вот такие ужасные параметры говорят не о том, что завтра будет политика, но о том, что неблагополучие внутренней деформации Характер мировоззрения очень большие, и в течение нескольких лет это может, если этого не изменять, это может дать большие проблемы и по судьбе, и по здоровью. Я вкратце еще раз объясню схему моего тестирования, чтобы вы понимали. Я буду зал диагностировать несколько раз. Мне интересно будет, интересно, как будет меняться динамика. Что я говорю пациенту? Я говорю: "Вот смотрите, вы ко мне пришли на прием. У вас заболевание или у вас несчастье? Почему? Откуда они пришли? У вас внутренняя агрессия. Окружающий мир и к себе огромный. Окружающий мир и вы сами есть часть." Творца. Вся Вселенная это часть Бога. И внутренняя агрессия. Чем глубже уходит агрессия, тем на большей рас... масштаб у этой агрессии. Вот здесь агрессия на сознании, она не опасна для Вселенной. Поэтому когда человек ненавидит здесь на сознании ненавидит, презирает, э кричит, проклинает, это на его здоровье особенно не отражается. Но вот когда оно проходит внутрь, а это бывает тогда, когда это вот желание ненавидеть и презирать закрепляется характером и мировоззрением, вот тогда уже начинается проблема. А если еще более в глубину ушло, тогда человек просто разваливается на глазах. Поскольку процесс этот идёт идет медленно, то раньше люди не видели связи ненависти, презрения, ревности с последующим заболеванием. ревновали родители, а внуки болели и умирали. Э -э вот эта связь э ее замечали. Блаженный Августин говорил: всегда люди наказываются за грехи, но наказание приходит не сразу, поэтому люди успевают на грешить Дело в том, что все большие процессы протекают медленно, а человек это совокупность крошечного процесса, связанного с нашим телом и колоссального процесса, потому что в нашей мы все носим в себе Бога, каждый человек есть часть Бога, и душа человека в тонком плане обнимает всю вселенную, поэтому в нас есть процессы быстро проходящие, не связанные с нашим телом и с нашим сознанием, которое обслуживает тело, и они эти процессы, есть те процессы, которые, скажем, обслуживают наше тело растянутое во времени на десятки, сотни, тысячи жизней, и вот эти процессы это сверхсознание. имеет постепенный ритм. Но этот ритм присутствует. И если раньше, я еще раз говорю, презирали, ненавидели дед и бабка болел внук, то сейчас уже этот процесс заметен, презирает мать, болеет ребенок. Или я обижаюсь, через год у меня язва. Но кроме таких явных связей есть еще более глубинные, Когда, допустим, я Лет 20 назад обижался год или полтора постоянно, а сейчас это выходит. И вот я смотрю, иногда программы приходят из прошлых жизни, иногда из этой. Но важность их огромная. Я достаточно часто вот на своих лекциях привожу пример, когда пришла женщина, у девочки инурез, испускания, ничем не лечится. Ни экстрасенсы, ни гипнотизеры, ни врачи, ничто. что. Если говорю 30 секунд. Она пришла ко мне на следующий день, у девочки ночью было все нормально. Я ей сказал очень простую вещь. Я говорю, энурез, боли в кишечнике у детей, это блокировка программы самоуничтожения. Сначала бьет по голове, а потом по мочеполовой системе и по кишечнику. Так вот, у вашей дочери огромная программа самоуничтожения, и я вижу в ее поле возможные смерти будущих детей. Иероглифы смерти лежат на ее будущих детях. Мне мать говорит, ничто не могло помочь моей дочери. вы слава Богу. Потому что если бы вылечили дочь или акупунктурой, или травами, или гипнозом, или экстрасенсорикой, то просто вот эту всю программу сомничтожения сбросили бы на ее детей. У нее было бы бесплодие, а потом все равно за это бы наступило наказание. Все вернулось бы назад. А благодаря тому, что сказать, ее вылечить было невозможно, у нее шансы иметь детей сохраняется. Поэтому сначала нужно, если вы хотите, чтобы была ваша здоровая дочь, нужно вылечить не только ее, но и ее будущих детей, ваших внуков. Души ее внуков, как и ее, ее детей, как и ее самой, загрязнены вами, матерью. Загрязнены потому, что вы презирали, раздражались, осуждали своего мужа. Вы не понимали одной простой истины. Нет людей, которые нас обижают. Есть Бог, который нас лечит. И душа лечится болью и унижением тела. Если вы зацеплены за деньги, перед зачатием, во время беременности, вы их должны потерять. Если вы зацеплены за отношения, должно быть всё измена. Если вы зацеплены за способности, и интеллект, должна быть неудача или унижение, неприятность по судьбе. Если вы зацеплены за более тонкий духовный пласт, принципы, идеалы, мечты, у вас должны развалиться ваши мечты, кто-то должен оскорбить вашу духовность идеала. Если вы зацеплены за понятие «человеческая душа», то кто-то должен плюнуть вам в душу, низменно отнестись. И если вы в каждой этой ситуации сохранили любовь к Богу и вообще чувство любви, то тогда вы поднялись над всеми человеческими ценностями, вы от них перестали зависеть. Когда вы не зависите от человеческих ценностей, они перестают быть для вас целью. У вас не будет агрессии при их потере. Не будет агрессии, не будет болезни. Значит, болезнь или несчастье есть результат внутренней агрессии. Внутренняя агрессия есть результат повышенной зависимости от каких-то ценностей. Нужно иметь и деньги, и способности, и интеллект, и духовность, но от них нельзя зависеть повышенно. Мы можем зависеть на 2, на 3%, на 20%. но когда эта зависимость переходит 50 или 100 это уже патологическая зависимость. Зависимость повышенная денег это скряга. Вот отношений это ревнивец. Вот способности интеллекта это гордец. Вот принципов идеалов это жесткий деспотичный человек и так далее и так далее. И вот я объясняю. Вы не понимаете, что для того, чтобы женщина родила здорового ребенка, она должна в какой-то мере пройти Унижение всех человеческих ценностей, и оскорбление души, унижение, и крах идеалов, и предательство, и несправедливость, и разрыв отношений, и неприятности по судьбе. И насколько она готова удержать чувство любви, насколько она рожает здоровых детей. Вы этого не понимали. И вместо того, чтобы сохранять любовь, вы сохраняли свое достоинство, вы его спасали. Вы спасали свои принципы, свое сознание. Спасать нужно было любовь. Так вот возвращайтесь задним числом. период беременности. И просите прощения за то, что вы не принимали очищение. Вот я сейчас это разворачиваю достаточно долго. Я с ней говорил, я говорю, где-то 30-50 секунд максимум. Она внутренне изменила отношение к состоянию. Вот к тому, в котором она пребывала. Она, измени, она изменилась сама, это главное. Вот недостаток многих, те, кто прочитали книги, они молятся, работают и так далее. А ничего не происходит. Потому что они вымаливают. Мы пересматриваем жизнь, чтобы изменить отношения и измениться самим. Вот она сумела измениться за эти 30 секунд. Ребенок выздоровел. Так вот, умение понять, что любая человеческая ценность, самая святая, проходит, мы ее потеряем. Она вторична, она никогда не может срастаться с любовью. Чувство любви должно э, существовать, что бы ни случилось. Вот Неумение это понять, оно рождает большие проблемы. Я вам сейчас приведу два примера. Один из них я приводил вчера. Я приведу два примера, что такое разочарование и отречение от любви. И что такое попытка сохранить любовь и изменить себя. Случай первый. 15 дней назад я говорил с одной женщиной. Она рассказала мне историю своей сестры. У сестры обнаружили рак. Лечение эффекта не дало. Начался распад тканей. Назначили морфию. С июня прошлого года она начала принимать морфию. В сентябре прочитала первые мои две книги. Начало изменяться мировоззрение в какой-то степени характер. В декабре от морфия. Провели обследование. Метастазы исчезли, организм чистый. В январе позвонила ко мне в офис, в Академию парапсихологии. И начала что-то объяснять или просить, или требовать, и грубо достаточно ответили, с ее точки зрения. То есть, вероятно, она ожидала одного, а получилось другое. Это называется зацепка за идеал, когда не можешь принять крах планов, надежд, идеалов. После этого она сказала, цитирую, что сказала ее сестра: она говорит, она была всегда достаточно жестким человеком. Вот что-то начало происходить, а этот звонок ее добил. Она сказала: в Библию не верю, не верю в эти книги, все, я ни во что не верю. Через два месяца она умерла. Все восстановилось. Так вот, я и сестре, которая сидела передо мной, я говорю, вот смотрите, для чего я написал четвертую книгу? Ко мне приходит пациент, у него по зацепкам чисто, все нормально, но только одна зацепка присутствует. Это зацепка за будущее. Я начал в третьей книге писать о том, что мы за будущее зацепляемся тогда, когда мы делаем целью. Наши мечты, планы, надежды. Но оказалось, мы за будущее цепляемся еще и тогда, когда мы делаем целью наше благородство, духовность, идеалы. Здравствуйте! Потому что оказывается, через эти понятия, благородство, духовность, мы тоже выходим на контакт с будущим. Чем благороднее и духовнее человек, тем шире у него контакт с будущим, и тем больше он реализует свои желания в настоящем. Потому что мои желания когда исполняются? Тогда, когда я могу воздействовать на будущее. воздействие я на будущее могу тогда, когда у меня широкий контакт с ним, я глубоко в него проникаю. А глубоко я проникаю в будущее тогда, когда у меня структуры работы, взаимодействия с будущим развиты, а это структуры нравственности, порядочности, благородства, духовности. Я могу быть снаружи под лицом, но внутренний запас, именно внутренний, определяет мой контакт с будущим. Если я пошел по пути подлости, предательства и низменности, то постепенно я а, обесточусь. мой контакт с будущим прекратится и прекратится исполнение любых моих желаний поэтому обычно как происходит развитие человек имеет огромное э, связь с будущим духовность благородство, и тогда все его желания исполняются. он получается больше человеческих ценностей денег э, способности интеллекта удачи и все и он начинает их делать целью зависит от них все сильнее появляется все больше агрессия зависть нервность презрение его душа чернеет он становится низменным, и контакт с будущим падает. Потом он теряет постепенно здоровье, счастье, здоровье и остальное. Он становится нищий Духом. И ему уже некуда идти. Он понимает, что у него нет ни духовности, ни денег. Он идет к Любви. И живет только Любовью. И через Любовь он опять получает духовность, и опять получает всё. Так вот, вот этот, э, эта история она мне самому доказала и показала, насколько важно для человека сохранить любовь, чтобы не происходило. Смысл четвертой книги. А четвертая книга называется «Прикосновение к будущему». Я хотел написать книгу, которая называется «Ответы на вопросы». Я сейчас ей занимаюсь. Но получилось, что вышла перед этим еще одна, потому что информация была слишком важная. Я не представлял, насколько опасно не уметь сохранить любовь, когда предают, когда оскорбляют духовность, когда разваливаются планы и надежды. Я считал это каким-то элементом. Оказалось, это чрезвычайно важный элемент. И именно этот элемент дает бесплодие, рак, шизофрению, смерть. Поэтому я написал четвертый книгу. И эта книга позволит тем кто живёт не любовью, а идеалами, духовностью, изменить внутреннее состояние, остаться в живых тогда, когда эти идеалы рушатся. когда рушится картина, написанная нашим сознанием. Сознание наше периодически рассыпается вместе с нашим телом. И это нужно для того, чтобы мы понимали, мир, нарисованный красками логики и сознания, никогда не будет точным. Точная картина мира даёт только краски любви, чувство любви в душе. Для этого наше сознание со старостью гаснет, вместе со способностями, нравственностью, идеалами и так далее. А потом возрастается заново, чтобы мы чувствовали сознание вторично. Поэтому йоги говорят, главный врач человек — это его мысль. Мысль делает человека человеком, но она делает его э, дьяволом, если человек начинает молиться на свое сознание. И вот эта женщина, которая практически выздоровела от онкологии, у нее оставался один нюанс — Для нее идеалы, мечты, надежды были важнее любви. И ей дали испытание, что важнее, сохранить чувство любви или отстаивать идеалы. И когда она сделала этот звонок, ее идеалы рухнули, она чувство любви сохранить не могла. И ее разочарование, ее неверие на самом деле были желанием удавить любовь Душе. В результате появилась фактически новая онкология, и она умерла. Теперь другой случай. Об этом случае мне рассказали несколько часов. Вот я сюда ехал в машине, мне как раз эту историю рассказывали. Молодой человек, у которого тоже зацепка за идеал. Я потом после разговора тестировал его. У него зацепка за отношения была небольшая, за способности небольшая. А зацепка за идеалы 900 единиц. Закрытие будущего 900 единиц. Я пациенту говорю, если у вас закрытие будущего до 100, это проблемы. Свыше 100, это уже болезнь и несчастье. Свыше 300-400, это уже шансов выжить нет практически. У него было около 900. А когда человек живет идеалами, он... Ведь что такое идеал? Это картина мира, нарисованная сознанием, логикой. Вот я нарисовал мир идеальный, вот он должен быть такой. А он не может быть таким, Бог идеален. Мир все время меняется. И мое представление о мире меняется тоже. И я должен понимать, что все мои идеалы периодически сменяются новыми. А если я начинаю жить идеалами, духовностью, я не могу принять крах идеалов. И с первой же секунды, когда я начинаю идеализировать окружающие мир или людей, у меня идет сшибка, у меня идет недовольство, разочарование. Не такой мир, каким я его себе представлял. Идет постоянная обидчивость, обида... Деформирует ран груди. То есть этот молодой был обречен на туберкулез или рак легких, или что-то еще. Ситуация сложилась несколько иначе. Ему ножом проткнули сердце. Его привезли в реанимацию. Что-то там сделали операцию, сказать, разрезали грудную клетку, зашили, но оказалось, что выпустили, он остался жить. Но оказалось, что операция, ну там было сложно, во-первых, провести, потому что делали операцию открытую на сердце, сердце не останавливало. Не было аппарата, для, который работает, когда сердце остановлено. Поэтому то, что называется, подштопали и оставили. Но в такой ситуации он был обречен. Ему сказали, что через некоторое время нужно делать операцию. А у него знакомые оказались, которые читали мои книги, кассеты. Они предложили ему, говорит, посмотри кассету, может что-то поймешь. Он говорит, нет, я этим не занимаюсь, мне это не нужно. Так вот, через месяца два назначили операцию. Он приезжает и ломается аппарат для остановки сердца, то есть который ее заменяли сердце. И операция отклоняется. А время идет. Он уезжает. Ему все-таки, вернее, у него какое-то смутное желание появляется и аудиокассету с моим выступлением. Он эту кассету слушает, и потом говорит, я хочу пойти в церковь и покреститься. Пошел, покрестился. Через некоторое время аппарат, там не было денег, просто чтобы починить. Нашли деньги, аппарат починил. Его назначают на операцию, но она оттягивается. В конечном счете... Ага, вот когда он еще, сначала прочитал, прослушал кассеты, после того, как крестился, как раз что-то где-то более-менее пошло, ему назначает операцию. Операция должна была идти 5 часов. А мать вот все эти два месяца постоянно ходила в церковь, она почувствовала, что ситуация идет к смерти, и она молилась постоянно каждый день. Вот. И священники говорит, вот молись за его здоровье, ставь свечки, молись, и тогда будет лучше. Она молилась постоянно, и вот назначают операцию. Должна была найти 5 часов, нашла около 12 часов, была очень тяжелой. Причем, фактически, сделали операцию, начали зашивать сердце и уже после, зашивать грудную клетку, и в последний момент увидели, что идет кровотечение. Что там заметили? А так бы вот зашили, он бы умер от кровотечения, от кровотечения. Опять разрезают, скрывают, зашивают. И после операции, говорят ее матери, мы сделали все, что могли. Мы сердце починили, теперь как будет работать организм. А организм работать не хочет. Легкие начинают наполняться жидкостью, печень отказывает. То есть органы остальные перестают работать. И через 12 часов после операции одна девушка говорила с матерью, И, а получилось как? Они включили видеокассету с моим выступлением, чтобы мать посмотрела. И на том месте кассета они включили как-то случайно, но в том месте был разговор о том, что если мать работает над собой, то она может помочь сыну. И девушка говорит матери, говорит, вот вы знаете... Вы это все не признаете, но вот смотрите, шансов практически нет. Попытайтесь все-таки пересмотреть свою жизнь и измениться. И вот мать тогда говорит, ну хорошо, она просмотрела видеокассету, стала на лицах, значит, у него на другой день пошло резкое улучшение состояния, через 8 дней его выписали. Практически чем? врачи после операции сказали, что шансов уже мало. И что получается раньше мать когда молилась она просила что-то у бога первое и второе она сама не менялась она просто выпрашивала а когда она поняла что главное что мы должны сделать это изменить себя так что для нас любовь к богу была сначала все остальное потом значит для этого мы должны изменить и мировоззрение и характер вот тогда сработает. Тогда она сумела помочь реально сыну. Потому что роль родителей часто на 80%, а детей на 20%. Вот ко мне иногда приходит женщина и говорит, мой сын отказывается книги читать, вот те, которые вы написали, отказывается внутренне работать над собой. Я говорю, он отказывается, потому что вы как пробка закупориваете для него возможность. Вы начинаете работать, и тогда у него это получается. У меня был на приеме молодой человек, у которого брат в тяжелейшем состоянии. Тема та же, закрытие будущего. И я ему говорю, вы хотите помочь брату? Да, хочу. Так вот, смотрите, что у вас. У вас идет закрытие будущего на 300%. Для вас принципы идеалы важнее любви. Вы сейчас находитесь в той ситуации, когда вы отрекаетесь к любви от любви. Потому что для вас принципы ваши Ваше представление о моральной нравственности важнее. И вы сейчас пока зарабатываете себе рак легким. И по мере того, как вы топите себя, вы топите своего брата. Поэтому, насколько вы пересмотрите ситуацию, насколько вы почувствуете, что сначала любовь, а потом все остальное, насколько вы приведете себя в порядок и спасете жизнь своему брату. И через три часа после разговора, ко мне подходит, я смотрю, А ситуация намного лучше. Вот так мы или топим своих детей и своих близких, или наоборот их спасаем. Так вот, один из главных моментов, которые мы в жизни не понимаем, это, я еще раз подчеркиваю, то, что я называю зацепкой за будущее. Это невозможность сохранить любовь, когда идет предательство, крах идеалов и надежд, оскорбление духовности. Это желание сознания поставить выше любви. картину мира, нарисованную сознанием, сделать абсолютной. Ведь что получается? Что такое наше сознание, наши идеалы об окружающем мире? Это та программа, которую в данный момент мы носим в себе, реализуем. Но когда я под свою программу пытаюсь подчинить всю Вселенную, это классический вариант раковой клетки, которая пытается по свою программу навязать всему организму. И тогда идет ее блокировка. Значит, мы должны иметь идеалы, мы должны иметь развитое сознание, но мы должны знать, никогда мы не будем иметь точного и полного представления о мире, пока мы не вернемся в Бога, не станем Богом и не почувствуем бесконечной любви, не зависящей ни от чего. А так, наша картина мира настолько точна, насколько у нас есть запас любви, потому что Истинное знание о мире приходит через любовь, а не через знание. Знание, духовность — это результат накопленной любви. Дальше. Многие, скажем так, да, вот человек молится, старается менять себя, но если ему дадут опять ту же ситуацию, он даст ту же реакцию. Он говорит, я прочтил того, кто меня предал. Господи, прости меня за то, что я осуждал. Господи, прости меня за то, что для меня духовность, идеалы благородства были поставлены выше любви. А завтра я его предают, и он опять ненавидит. Так вот, смысл покаяния в том, чтобы не сделать больше того, что мы сделали до этого. Изменить себя так, чтобы не убивать любовь в следующий раз. И здесь нужно менять себя на уровне не только мысли. Не только на уровне чувств, но и на уровне рефлексов. А для этого можно крутить любую ситуацию сотни раз и каждый раз ее проходить правильно. Вот это вот постоянная внутренняя работа над собой, когда я представляю 200 раз, что меня предали, и 200 раз я говорю, Господи, на все Твоя воля, этот человек с при чем. это дано мне для очищения души моей, я его прощаю, Господи, я сохраняю любовь к Тебе, что бы ни произошло. И когда я это делаю постоянно, потом... «Я даю правильную реакцию на ситуацию». Вот это очень важно понять и почувствовать, потому что многие молятся абстрактно. Многие считают, что покаяние — это презрение к себе, это топтать себя. Смысл покаяния в том, чтобы снять претензии к Богу. Потому что любое внутреннее и, в конечном счете, внешнее агрессия, есть агрессия к Богу. И главное – это внутренняя агрессия. Она опасна. Потому что, когда внешне один человек ударил другого, это, э, скажем так, это доля процента опасности. На ринге люди бьют друг друга и так далее. Есть игровые ситуации. Есть ситуация, когда ударит человека – это спасти ему жизнь, когда он э, уже ничего не понимает и так далее. И так, далее. так вот, в, а внутренняя агрессия – это агрессия широкомасштабная. Ненавидя одного человека, я ненавижу все человечество, И в конечном это все живое во Вселенной и всю Вселенную. И чем глуб, глубже это идет, агрессия, тем больше масштаб ее. И, соответственно, вот это опасно. Поэтому, когда эта агрессия проходит внутрь? Тогда, когда я ищу виноватого. Вот тот виноват, он меня скормил. Общество виноватого. Окружающий мир жестокий и несправедливый. Нашелся виновный, идет агрессия автоматически, хочу этого того или нет. Поэтому первый шаг к выздоровлению – это, первое, не искать виновата. Сказать себе, Господи, все твоя воля. Многие заблуждаются еще в чем? Человек решает так. Вот если я обратился к Богу, все, Господи, давай мне денежки, здоровье и так далее. Я же тебя люблю. Как ни один а, паренек, студент пришел на прием и говорит, я Господа люблю, пускай мне денежки даст. ченч. И вы понимаете, в чем я? В Библии написано, что вы будете любить Бога, то к вам потом постепенно все придет. Но вы же не в магазине, это же не торговля. И вот, к сожалению, вот это отношение я заметил у многих людей, кто прочитали мои книги. Они считают, что система, которая там изложена, нужна для того, чтобы они не изменились, на денежки получили. Снял зацепку за деньги, завтра пришли. Снял зацепку за карьеру, завтра все пошло хорошо. Главный смысл моих исследований — это в том, что когда человек меняется, когда человек правильно воспринимает мир, тогда все вокруг него улучшается. А многие пытаются, сняв зацепки, просчитав проценты, увеличив количество молитв и так далее, изменить все вокруг себя, но сами меняться не желают. И вот здесь, кстати, при такой работе могут быть большие несчастья у того, кто начинает этот, делать. А потом говорит, как же? Работал по системе Лазарева, тут такие несчастья посыпались, и заболел, и прочее. Значит, это дьявол, и так далее, и так далее. Так вот, неправильное отношение. Моя система не лечит, и не не спасает, и не топит. Моя система — это рычаг. Она может Пускай снимает агрессию к мужчинам. У ситуация такая. <coughs> У меня на приеме была женщина. Я с ней поговорил, ей стало очень плохо. Я смотрю, в чем дело. У нее внутреннее раздражение и недовольство мужчинами было огромным. А я по энергетике мужчина. Идет агрессия ко мне, и ей просто становится физически плохо. Я говорю, просите, чтобы из вашей души снялось любое недовольство мужчинами, отцом, мужем и так далее. Тогда будет лучше. Через три минуты лучше стало. Так что через несколько минут, если что, подойдите. Так, ну давайте сейчас для начала все придем в порядок. Как раз действительно агрессия, сказать, энергетика казала такая. Пожалуйста, сядьте, расслабьтесь. Вспомните все обиды. Простите тех, кто вас обидел. Вот просматривайте все неприятности, повторяйте, Господи, на все твое вода. А потом простите, чтобы с души ушло осуждение и недовольство другими Иисусам. Так, ну, доченька, как состояние суток? Перед тем, как читать книги, смотреть видеокассету, я хочу, хочу еще раз, я об этом писал, хочу рас, еще раз предупредить. Нужно внутренне, элементарно вспомнить все обиды и снять недовольство другими и собой. Потому что если человек вот эту обиду носит в себе, он начинает смотреть видеокассету. Или читать книги. И эта непрощенная обида начинает э, ускоряться. Вот мы, э, так сказать, меня молодой человек прервал, почему? Она на каком месте? Я сказал, что моя система не лечит и не топит. Она ускоряет все процессы. Если вы идете правильно, то все плюсы умножаются десятикратно. Если вы идете неправильно, то плюсы, вернее, увеличиваются минусы. И сегодня, у меня сегодня был один человек, я его смотрел. Я говорю, вы прочитали все четыре книги? Да. Вы на лекции вчера были? Да. Я говорю, так вот, у вас то, что называется гордень. Вы не могли принять неудачи, неприятности, краха идеалов, и поэтому у вас внутреннее недовольство другими и собой весьма большое. Так вот, идите, молитесь. Приходит и говорит, вы знаете, что-то не то. Я молюсь так, Господи, пускай из моей души уйдет все то, что мешает моей любви к Тебе. А у меня получается, Господи, пускай из моей души уйдет любовь к Тебе. Я говорю, вы подумали о том, что что вы делали, когда молитесь? Ведь отречение от любви к Богу происходит тогда, когда мы на что-то молимся. Но это все человеческие ценности. Деньги могут дать угнетение любви, а могут этого не дать, если мы к ним правильно относимся. Значит. как вы молились, «Господи, пускай из моей души уйдет все, и деньги, и способности, и интеллект». То есть, «Господи, пускай я буду полным нищим дебилом, и это счастье». То есть, я говорю, вот к чему вы стремились. Вы должны понять простую вещь. Не, сам, не сами деньги убивают любовь, не способности, не духовность. Любовь убивает человека, неправильно относясь к ценностям, которые он имеет. Он должен иметь все ценности, но внутренне должен всегда чувствовать их вторичность. Они за любовью. И когда человек их теряет, он должен сохранять любовь. Тогда все будет нормально. А вы просили, чтобы ушло то, из-за чего вы можете убить любовь. То есть фактически вы просили того, чтобы от вас ничего не осталось. Но это же не Так вот, человек молился и даже не понимал, что он делает и как он молится. Хотя он прочитал четыре книги и был на выступлении. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть. Когда вы молитесь, вы не изобретаете, не надо заниматься творчеством. Это опасное дело, когда э, касается такого понятия, как э, божественный момент. Вы молитесь, что для вас высшее счастье накопить любовь к Богу. Что ради любви к Богу вы готовы принять потери всего, и своей жизни, и своих желаний, своего сознания всего. Что бы ни случилось, чтобы ваша любовь к Богу не уменьшалась. Неприятности, несчастья очищают любовь к Богу, а счастье увеличивает любовь к Богу. То есть понятие «любовь к Богу» движется только в одном направлении. Вот и всё. Оно никогда не уменьшается. И насколько вы внутри сохраняете чувство любви, что бы ни случилось, насколько вы здоровы и счастливы. Всё очень просто. Так. Ну, поле у вас лучше. Значит, теперь насчет вашего будущего ребенка. У вас э, э, тема как раз э, «кумирство идеалом» была очень сильная и повышенное недовольство другими собой. Так что э, потом во время беременности у вас моменты недовольства собой, обиды на себя, на судьбу проходили, это тоже желательно снять задним числом. Тогда все будет нормально. Так, поле сейчас у вас будет. Переходим к запискам «Боязнь темноты». Значит, кто боится темноты? Что такое темнота? Это непредсказуемо. Вот что-то должно случиться, и я этого боюсь. То есть я не знаю, что произойдет. То есть на самом деле боязнь темноты – это боязнь будущего. Это и есть зацепленность за будущее. Скряга боится за деньги, а человек за будущее боится за то, что произойдет. Все. Ревнивец боится за отношения. Гордец боится, что его унизят или будет неудача. Так что... Что нужно сделать для этого? Как лечиться скрягами? Вот он представляет, говорит, Господи, вот пускай завтра потеряю все деньги, и мне плевать на это, на все твои деньги. И он уже легче относится к деньгам и не боится, потому что он готов потерять. Психологи интуитивно нашли хорошее средство лечения вот, боязни, темноты и так далее. Они говорят, вот представьте, вот чего вы боитесь, что вас убьют из насилования, представьте, что это уже произошло. Уже легче будет сейчас Ну, произошло, произошло. Так вот, когда вы можете, вы, если вы чего-то боитесь, представляете, что это произошло, и говорите, Господи, это на все Твоя воля. Все, страх проходит, зацепленность меньше. Насколько вы готовы потерять то, чего был, вы боитесь, настолько ваша меньшая зависимость от этого. Моему маму зовут так, у меня так. Между нами нет согласия и взаимопонимания. Кто в этом виноват? Во-первых, так, виноватых нет. Начнем с этого. Перед Богом виноватых нет. У сына проблемы с учебой. Ну, давайте смотреть вашу мать. Вау. У нее неблагополучие с детьми и внуками. Слишком много презрения к мужчинам. Тема идеала. «Не так дышит, ко мне относится, не так встал, не так лег и так далее». Вот это как раз классический вариант. Что у дочери? У дочери, вот у дочери душа добродушная. Поздравляю. Вот уже вы преодолели многие болезни, которые могли бы к вам прийти. Но зацепка за идеалом у вас присутствует. Будущее закрыто на 100. У вашей матери будущее закрыто на 200. Вот у вашей матери будут большие проблемы по здоровью с правой грудью. Тенденция плохо подумать о людях, рано или поздно дает проблемы. Ни одна женщина говорила, я прочитала вашу книгу, и я сразу поняла, почему матери инсульт. Потому что она постоянно плохо говорила о, об окружающих людях. Так вот, мама, конечно, характер, мягко говоря, жесткий. Так, что у сына? Поздравляю, у сына нормально. Хотя будущее где-то процентов... Так, а что было до лекции? До лекции было закрытие на 90, сейчас на 50. Ну то есть та же тема, закрытие будущего. но ну, смотрите. Мать этой дамы, этой женщины презирала, осуждала других, потому что для нее ее принципы, идеалы, ее картина мира была важнее всего. Она это передает дочери. Но дочь... несет этот заряд опасный, у дочери могло быть рак груди или рак матки. Дочь это преодолевает за счет своего добродушия. Поэтому будущее у ней должно было быть закрыто на 220 единиц, а там закрытие всего 120. И на это преодолевает. За счет этого у нее сын здоров. Но поскольку зацепка за будущее есть, а будущее – это духовность, то идет отторжение от духовности, нежелание учиться. Если ребенок не хочет учиться или читать книги, или развивать свои способности, значит, он зацеплен за духовность. И если вы презирали нищих духом подлецов, негодяев, если вы осуждали тех, кто вас предал, если вы осуждали общество или государство, вот не так, скажем, живут, то, значит, вы устроили эти проблемы у ребенка. Пересматривайте задним числом, у сына появится тяга кучок. Мне в Нью-Йорке в апреле этого года женщина рассказывала, моего сына в классе звали дурачком, Ни один тест не проходил. Я думал о том, что его определить в школу для отставок. Сейчас, он говорит, прошло три месяца после того, как я у вас побывал на приеме. Он проходит тесто на 90% всех, чуть ли не самый первый в класс. Все. Мама пересмотрела свое отношение к мужу в первую очередь, а потом к ситуации. Так вот, насколько вы внутренние, ставите любовь выше, так сказать, не только материальных, но и духовных ценностей и снимаете недовольство Богом, через недовольство другими и собой, настолько ваши дети здоровы. Но, в принципе, вы до своим добродушия, уже прошли многое, так что могу вас поздравить, вам легче будет вытащить из себя и все. Очень важный момент, который я в последнее время на лекциях постоянно упоминаю. Недовольство другими или собой есть недовольство Богом. Поэтому, говорю, когда вы молитесь, вы говорите, Господи, пускай из моей души уйдет недовольство тобой, через обиды на других, на себя, на уважающий мир. Недовольство Богом идет, насколько я сейчас знаю, через четыре момента. Это недовольство высшими силами, типа «мир жесток и справедлив», «где же высшая справедливость» и так далее. Раз. Второе – это недовольство обществом, государством, строем, группами людей. Два. Третье – это обиды на родителей, на близких людей. или на сторону других. И четвертое, это недовольство собой ситуации с судьбой. И заблуждение многих заключается в чем? Человек прочитал мои книги. Он понимает, что агрессия подсознательная это болезнь. И он начинает работать над собой, он меняет отношения, он молится, через покаяние снимает агрессию. Но он считает, что агрессия это только агрессия к другим. То, что вообще в понятии агрессии, он вкладывает обиды на других, осуждение других людей. И он не понимает, что понятие агрессии – это обиды на себя и на судьбу. Понятие агрессии – это осуждение человечества, общества, групп людей, наркоманов, каких угодно. Понятие агрессии – это недовольство высшими силами, мир жесток, нежесправедливость и вообще все эти и так далее, и так далее. И вот эти четыре канала, он убрал один, а три работают. А через эти три канала идет недовольство Богом. А пока у меня есть внутреннее недовольство Богом, моя молитва работать не будет. Значит, перед тем, как молиться, сначала нужно очистить душу от претензий к Богу. Сначала должно быть покаяние. И смысл покаяния не в самообещании, а в том, чтобы снять претензии к Богу во всех проявлениях. Несколько месяцев назад мне звонит одна дама и говорит, у меня выпадают волосы катастрофические. Я начала молиться и просто развал пошел. Я говорю, понимаете, в чем дело? Вы не сняли недовольство Богом. Вы начинаете молиться, открывается душа и вылетает агрессия. Тут же начинаются проблемы. Поэтому сначала, сначала человек повторяет, Господи, на все Твоя воля, потом... Он вспоминает всю свою жизнь и снимает недовольство Богом через обиды на окружающие миры себя. Потом он меняется так, чтобы, если эта ситуация повторится, он этого не сделал. То есть он спасает любовь в любой ситуации, проходя сотни раз. И вот после этого ему можно молиться. И вот эту вроде бы несложную цепочку я узнал месяца два-три назад. А молиться начал я года четыре назад. Если бы я это узнал пораньше, то я бы сидел сейчас в роскошной Но узнал это не Но главное, мы все время где-то проигрываем, где-то выигрываем. Мы стареем и теряем и рассыпаемся с самого момента нашего рождения. Идет постоянная потеря. И это потеря человеческих ценностей закономерно. И одновременно мы приобретаем тогда, когда в эту секунду мы не оттолкнули любовь, а спасли ее и удержали. Сегодня передо мной женщина привела свою мать, в раковую больную. И она говорит, я говорю, вы знаете, у вас снимите внутреннее недовольство Бога. А она говорит, я верующая, и я верю в Бога, так что вы зря так говорите. Я говорю, вы на себя обижались? Да, обижалась. Я говорю, так вот, это и есть недовольство Бога. И оно сидит там у вас внутри. И вы его накрутили по жизни очень много. Так вот, просите, чтобы оно ушло. Просто. Я говорю, вы меня понимаете? Я говорю, теперь я вас понимаю. Так вот, каждую секунду мы либо любовь приобретаем, либо отталкиваем. Я этой же женщине, она не читала ни книг, ни кассет. Я говорю, вот, смотрите. Мы выходим из Бога, к Богу возвращаемся. Значит, мы теряем вот все, что мы накапливаем, и семья, и дом, и деньги, и карьера, и способности, и наши духовные любые моменты. Мы все равно их все теряем. Для чего мы тогда живем? Все, что я имею в жизни, я все потеряю. Тогда зачем мне эта жизнь нужна? Так вот, оказывается, есть одно, что в жизни мы не теряем, а приобретаем, более того. С каждой жизнью мы этого имеем более, больше и больше. Это и чувство любви к Богу, и чувство любви вообще. Мы наполняемся любовью все больше и больше. Это показатель абсолютный, Все остальное относительно. Поэтому мы и теряем все остальное, чтобы не спутать, не прирастало, чтобы ничего к любви. Так вот, я говорю, вы эту любовь, вы родились для того, чтобы накопить эту любовь. И каждую секунду либо вы ее накапливаете, либо вы ее теряете. Так вот, проходите по жизни и спасайте любовь в любой ситуации. И в первую секунду нужно спасать не чувство собственного достоинства, не свою жизнь, не свои принципы, не свои отношения, а чувство любви в душе. В первую долю секунды нужно спасать любовь. Все остальное потом. Все. Почувствуйте вы это, все будет нормально. Меня волнует судьба моей дочери. Ей 9 лет. У нее частые головные боли. Давление меняется от низкого до высокого. Диатез дисбактериоз. Посмотрим. Презрение к мужчине. Из-за идеалов. Автор мать. Посмотрим мать до лекции. Сознательная агрессия Отсознательная 300 мужчинам и пошла уже к себе с разворотом. Идет поражение щитовидной железы, правой груди, печени, гинекологии. Что было у матери до лекции? отношение с чистой, способности 200 закрытия, будущее закрыто 160. Чем это могло окончиться? большими проблемами по здоровью. Что было у дочери до лекции? От защиты – хорошо. Духовность добродуши у девочки высокая. Поэтому понемножку все это сбрасывается. Когда ребенок болеет разнообразно, деты, с бактериоз и так далее, и так далее, это повезло. Это удар рассыпается на все кожи, 30% от веса тела занимает. Поэтому, когда кожные проблемы, это и плохой знак, и одновременно хороший, значит идет разброс удара. А если это все снять, то удар будет прицельно какой-то орган или что-то, и это будет гораздо хуже. Что у девочки было до лекции? Отношения ноль, способности 300, закрытия, будущее 300. На что бы это повлияло? Это повлияло бы на онкологию её матери, скорее То есть удар бы вернулся. Девочка на подстраховке пострадала бы мать. Значит, что мы сейчас видим? У матери отношения чисто, способности чисто, будущее чисто. Осталось только район гинекологии нарушения. Это обиды на себя, на судьбу на Бога не снято. Все остальное чисто, поздравляю. Что у девочки? Отношения чисто, зацепка за способностью 10%, будущее 80%. Это ее две прошлых жизни, в которых было презрение к мужчинам, к плане идеалов. Ведь понимаете, в чем здесь ситуация? Расстается женщина, девочка сначала. И она живет в том же ритме, что и все. Но у нее тенденция зацепленности за принципы идеала раз в пять выше. Значит, она в пять раз больше будет презирать мужа, который изменит, предаст и скорбит. И в пять раз больше она должна получить вот этого раскачки предательства несправедливости, и она должна это пройти. А она смотрит на всех других, и она может выдержать не в пять раз, а всего в два раза больше. Все Раз от мужа она это не примет, она должна принимать это через болезнь, несчастье и так далее. Вот так у наших детей приходят болезни и несчастья. Все. Значит, насколько мать научится любить человека и окружающий мир со всеми недостатками, это и есть уменьшение зацепки за идеал. Если я говорю, мир никогда не будет совершен. Любой человек всегда будет иметь какой-то недостаток. И нужно научиться его любить со всеми недостатками. Если я эту позицию принял, если я могу не соглашаться с недостатками, но на мою любовь это не влияет, тогда я не буду презирать человека, у которого есть те или другие недостатки. Я не буду презирать человека бедного деньгами. Я не буду презирать человека бедного духа. Под лица негодяя, тупого неспособного. Я не буду презирать человека бедного душой, убийцу, маньяка и так далее. Это люди увечные, либо в деньгах, либо в теле, либо в духе. Любовь нужно сохранять в любом случае. Так вот, вам, матери, нужно пересмотреть свою жизнь в этом плане. Вот для чего я как раз и писал четвертую книгу, потому что я увидел, что... Прочтение трех книг не закрывает окончательно эту тему. Некоторые прочитают три книги, интуитивно почувствовали направление, пошли. Им четвертая не нужна. Но некоторых нужно подвести, логически объяснить, доказать. И тогда уже это закрыто. Вот особенность моих исследований заключается в том, что последние там, пять тысяч лет или больше всех призывали быть добрыми, всех призывали не осуждать. И кто-то шел за этим. Кто-то начинал чувствовать, что любовь к Богу высшее счастье. И у этого человека потомки становились здоровыми. Я заметил, у каждого верующего 3-5 поколений долгожителей. А кто-то говорил себе, я в это не верю. И вот особенность моих исследований, что я. человека подвожу в той ситуации, когда он на сто процентов понимает, что такое агрессия к любви, что такое долго носить обиду в душе, что такое отрекаться от понятия «любовь к Богу». Это становится истиной такой, которую обойти уже невозможно. Это как один человек мне пришел на приём и говорит. Священник ко мне, священник очень критически говорил, говорил, инкарнация, вот то все этот человек, ну и так далее, и так далее. Он говорит, а я ему в ответ сказал. Он говорит, вы понимаете, в чем дело? Вот смотрите, Лазарев сделал то, что не сделал ни один священник. Он заставил людей поверить Бога, который стопроцентно не верит. И они внутренне почувствовали, вот, скажем так, божественную логику. Поэтому говорит, я понимаю, что вы как священник должны его ругать, потому что вы же чиновник в какой-то степени, это же организация со всеми земными проблемами целью. Поэтому вы вынуждены его ругать, осуждать, сказать, но могут осуждать стоит. Как один мальчик сказал, на сестру свою там, долго шумел, родители говорят, ты что же делаешь, что ж ты ее осуждаешь? Говорит, я не осуждаю, я ее ругаю. То есть без злости. Так. Родилась слепой, помогите. Значит, я могу сказать, что у меня была женщина, которая дочь практически ничего не видела и постепенно начала лучше видеть и так далее. Но я хочу сказать, что, скажем, тяжелые патологии, когда нет пальцев на руках или когда что-то где-то у меня пока таких чудес не происходило, потому что Для того, чтобы менять это, нужно воздействие на генотип, как таковой, на полевой структуре. У меня такое ощущение, что я к этому подхожу. Но пока, пока, основном, скажем, я считаю, 80% это чисто функциональное. Это функциональное заболевание. А когда идет, скажем, какая-то тяжелая органика, мне сложно говорить о чем-то. Но давайте сейчас посмотрим, значит, что у меня в поле. В прошлых жизнях четыре смерти ее детей. Четыре раза умирали дети. Автор была мать. Презрение, Ого. Презрение как к высшим силам. Раз к другим людям и к себе в огромной степени. Значит, что у нее сейчас? Что такое зрение? Глаза – это часть мозга, которая выходит наружу. Это часть мозга. Мозг это сознание. Сознание это духовность. Человек, зацепленный за духовные ценности, когда он слишком сильно, одна из блокировок, или шизофрения, или ослабление памяти, или ослабление зрения. Наше сознание само по себе агрессивно, оно осуждает, оно критикует, анализирует и потом рождается осуждение. Поэтому в критической ситуации первое, что нужно делать, это не думать. Не анализировать, в смысле не критиковать, не искать виноватых. То есть думать можно, критиковать нельзя. Или лучше вообще не думать, потому что мысль рождает в конечном счете оценку ситуации, а оценка ситуации рождает критику и греши. То есть искать выход можно, но нужно при этом повторять, Господи, нашли Твоя воля. То есть нужно почувствовать, что сознанием бороться с ситуацией нельзя, мы всегда проиграем. Так вот, когда, скажем, для человека сознание, то есть его принцип, идеал, абсолютная ценность, рождается колоссальное желание презирать, осуждать и ненавидеть. И это может заблокировано быть зрением. Значит, мы посмотрим ее, когда она делает, что у нее было. Раз, два, три, четыре. Четыре смерти. Ä, потомки до четвертого колена мало жизнеспособны. То есть в четырех прошлых жизнях это было, это уже закодировано в четырех будущих. Почему? Автор – мать трёх сильно и в четвёртой жизни неявно. Что там было? Пожелание смерти мужу из-за ревности. Значит, что у них было при рождении? Отношения – 900 закрытий, способности – 700, будущее – 1000. Это ревность и гордыня. То есть, когда женщина просто ревнивая, Муж начинает изменять ссориться и так далее, и она балансируется. Но когда у нее еще кормление, она не может простить. Для нее это не просто измена, а оскорбление. То есть зацепка идет настолько масштабная, что принять ссору и измену уже практически невозможно. Вот так появляется и диабет, и астма, и рак, и шизофрения и слепота. Что сейчас у нее? Давайте посмотрим. Отношение 500, закрытие способности 300. и будущее 900, то есть изменения небольшие. Кто у нее автор? Четыре прошлых жизни. Это личная карма. Значит, что здесь можно сделать? Сейчас рассмотрим еще один момент. Сколько здесь нужно? 18 тысяч. Сколько сейчас идет? 7. Значит, я раньше не понимал одного. Приходит ко мне человек, я ему просто объясняю, что нужно изменить отношение к жизни, вот там схему, вот он что помолился, и вдруг он выздоравливает, скажем, от тяжелого заболевания. Я думал, ну в принципе ведь, ведь а, я же как бы не воздействую, я просто показываю, как меняться. Почему он выздоравливает? Это должно пройти несколько лет, он должен закрепить это своим поведением. И так далее, и так далее. И тогда изменится его структура реальная, и он начнет выздороветь. Почему иногда это происходит за 2-3 недели? О том я понял, стал анализировать. Оказывается, идет во время беседы подсознание ускорения всех процессов. И человек за час может сделать столько, сколько он не сделал за 10 лет. И вот я смотрел раньше, у меня на приеме было ускорение до 300 раз всех кармических процессов. Это ускорение зависит от того, насколько я подготовлен и насколько зам подготовлен. Вот сейчас у меня на приеме ускорение идет до 7 тысяч раз. Я посмотрел, сколько, какое нужно ускорение, насколько я должен был быть сбалансирован, чтобы у этой женщины, чтобы она прозрела. Вот при этой полученной информации, скажем, до 17 тысяч раз. То есть я пока не тяну по глубиную масштабу и по То есть в принципе я считаю, То, скажем так, любая болезнь при ускорении всех процессов до 30 тысяч раз может быть вылечена, любая. И руки-ноги могут вырастать и все что будет. Но, чтобы это было, э, на такой скорости просто можно не выжить. Это как хорошая машина. Чем больше скорости, тем больше должна быть опыт, знания дорожных правил и так далее. Пока моего опыта, моих знаний хватает на 7 тысяч раз. Но... Я говорю человеку, что если вы знаете направление и работаете над собой, если вы почувствовали, то может произойти чудо. И таких чудес я слышал очень много. У тебя в Москве на лекции приводил пример. Мне один парень говорит, ты вообще в это веришь? Он так, в вопросы, в то, что чем-то занимаешься. Я говорю, я верю. Он молчал, а потом говорит, ты знаешь, вот я из Приморско-Ахтарска, это недалеко от Краснодара. И там была ситуация, когда дом начал гореть, и там пятилетняя девочка осталась. И бросились дома, он весь объят пламя. Поздно. И потом, когда пожарные потушили, заходят туда, там все внутри сгорело, стоит девочка живая, вокруг нее метр, все нормально. А это было где-то лет 25 назад. Тогда же ну, слово религии было запрещено. Девочки девочке подходят, ну и воспитали так, что дети вообще ничего не знают. К ней подходят и говорят, «А, что ты чувствовала вот в этот момент? Она говорит, сначала было очень жарко, все горело. Потом поглятили мальчики с крыльями, стали махать, мне стало прохладно. И пока огонь горел, горела, крыльями махали. Так что, если внутренний человек правильно устремлен, то я думаю, что он может Это сделать. Так вот, что здесь можно сделать этой женщиной? Молиться так. Сначала Господи, на все твоя воля. То есть любой неприятности, несчастья я убедился в одной простой истине. Никогда не идет сначала самая тяжелая блокировка, которую мы считаем наказанием. Всегда идет самая щадящая форма. Вот у этой женщины шансов выжить не было вообще с такими закрытиями. Ей дали, единственная возможность выжить, это была блокировка сознания. Это либо э, Прошу, да. снижение интеллекта полное при рождении, либо потеря памяти, либо слепота и так далее. И так далее. То есть нужно было заблокировать сознание, которое рождало... колоссальную агрессию мужчины презрение, осуждение, Потому что для нее святыней была не любовь, а святыней отношения, стабильность ситуации, стабильность идеалов, мечтаний и надежд. И она всю четыре жизни она отставила только мне. И вот если она будет повторять, Господи, на все Твоя воля, прокручивая любую ситуацию, когда рушится сознание во всех аспектах, Если она будет просить, чтобы как проклятие снялось с нее и с ее потомков до четвертого колена, желание, человеческие ценности, особенно духовные, поставить выше любви, чтобы сначала была любовь к Богу, потом всё остальное. Если она будет просить, чтобы механически тысячи раз просить, чтобы любое недовольство Богом через обиды на мужчин, на себя, ушло из её души, из души потомков. Если она будет молиться, что ради любви к Богу она готова отказаться, отказаться каждую секунду от сознания, То есть и от разности, и от принципов, идеалов, и от отношения от способностей, от желания от жизни, тогда этот процесс может дать... Улучшение этого глаза точно может произойти. Со вторым почему-то проблемы – это в прошлой жизни что-то на поступках сделала, здесь еще более масштабная работа. Но я знаю одно – неизлечимых болезней нет. Если болезнь... это блокировка нашего неправильного состояния души, то, значит, любая блокировка может быть снята, когда душа приходит в норму. Душа приходит в норму через любовь к Богу и поднятие над всеми человеческими ценностями. И насколько человек воспитывает душу, что сначала любовь к Богу, а потом все остальное, ради любви к Богу он каждую секунду может все отпустить и принять потери всего. Насколько он убеждает в этом свою душу, настолько проходит его молитву. Я раньше считал, что, в принципе, думаю, ну, вот эта работа, она может быть только функциональной. Руки-ноги не отрастут. Я недавно читаю статью, где одна женщина ставит пиявки, а потом у пациента э, утраченные органы начинают отрастать. Вырастать. То есть я не первый раз слышал о том, что, возможна регенерация органов. Просто наука в это не верит. Объяснить она это не может, поэтому об этом практически не пишут, хотя я в последнее время убеждаюсь, что это возможно. Это называется изменение уже полевого генотипа на глубинных структурах. Я считаю, и это возможно. Так что здесь только все зависит от того, насколько мы наполняемся любовью и насколько мы готовы измениться. Вот это главное. Это достаточно мучительный путь, я это знаю по себе. Но чем дальше я иду, тем больше я вижу как это необходимо для каждого из нас. Вот здесь вопрос такой, что вы думаете о строительстве Ростовской АЭС? и уже построили или строят? А в каком городе ее построили? Волгодонск. Волгодонск? Сейчас посмотрим. Так, можно смотреть Можно. Значит, какие параметры у нее? по отношению чисто, Способности 700 закрытий, будущее 900, сознательная агрессия 0, подсознательное 500. Неважно. Весьма неважно. Ну, посмотрим, с чем это связано. С группой людей. Опять тема идеалов. Понимаете, в чем дело. Э, наша страна слишком долго ориентировалась, это чистый терроризм, это молитва на человеческие способности, на перспективу, планы, это зацепка Способность, интеллекта, идеалы и человек, душа человека в принципе, молитва на человека как такового. И вот эта тенденция, она выплескивалась как раз часто в... В тех проектах, которые доказывали могущество человека и так далее, а потом эти проекты оборачивались с другой стороны. И они, в последнее время это уже стало превращаться в нечто грандиозное, типа переброски рек. Вот, Так что, скажем, внутреннее состояние вот этой атомной станции весьма сильно связано с состоянием России. И сейчас оно почему-то не важно. Сейчас посмотрим... На будущее можно смотреть или нет? Давайте прогнозируем. Так, что там возможно? Закрывается информация. Ну, я оптимист. Я по всем, моим исследованиям. У России идет достаточно гармоничное развитие. Значит, будем надеяться, что Ростовская АЭС... и станет Черновойской Это первое, второе. Сейчас посмотрим зависимость Ростовской АЭС, вот этой от Ростова, 20%. Зависимость ее энергетически от Волгограда, 30%. То есть Волгоград своей энергетикой тоже на нее влияет. Значит, если от Волгограда я говорил, что Вот тема гордыни, зацепка за способности интеллект, идеалы, душу, она очень высокая. Значит, если Волгоград будет э, более гармоничным городом, то это будет влиять и на ростовскую АЭС. И если даже случится какой-то выброс, а Волгоград будет гармоничным городом, то ветер в его сторону не подует. Я смотрел, когда взрыва в Чернобыле, который мог быть, в прошлом году. Когда, я думаю, интересно, можно как-то восстановить? Потом посмотрел, это связано с энергетикой Украины. Потом было выступление в Киеве по телевидению. Я как-то пытался, через понимание того, что нельзя внутренне осуждать, и что это связано с, с любыми событиями, в том числе активностью реактора, пытался как-то сбалансировать ситуацию. Я посмотрел, подсознательная агрессия Украины уменьшилась. До этого она была где-то по 220, потом стало так, 180. Мне это очень порадовало. Оказывается, точной информация можно помочь даже большим группам людей. И вот когда я это все сделал, я смотрю, ощущение радости идет от какой-то группы людей. Смотри, что за группа людей? Америка. Думаю, вот это, а почему Америка? То начинаю смотреть, и у меня получилось так. Если бы был взрыв Чернобыля, то ветры сложились бы так, что все это улетело бы на Америку. То есть уже даже раскладка по ветрам, она уже определена до взрыва, до катаклизма. Я смотрел тогда различные ситуации, получается иногда поразительно. Вот, и ученые это объяснить не могут. Я еще в первой книге писал. Вот идет река Нева, там какое-то энергетическое кольцо. Вот проходит река через вот эту полосу и очищается. Что происходит? Куда эта грязь девается? Непонятно. Но вот в верхнем течении река грязная, а в нижнем она внешняя чистая. Берут осадки со дна такие же. Объяснить невозможно. А очищение происходит. То ли перегруппировка чуть ли не на атомарной структуре, но это происходит. Так вот, что получается? Если человек внутренне сбалансирован, то у него... меняется структура поля, он не только выздоравливает, он не только улучшает состояние свое, но даже чисто природные факторы его не могут взять, и в том числе и радиация. Мы вчера сидели и так сказать, в компании один молодой человек рассказывал, он говорит, на Чернобыле, когда был взрыв, ну там посылают ликвидаторов, уже практически на смерть, знания. И когда он выходит, и он там, ему об этом не говорят, но врачи дозу считают. И вот этого парня послали, он вышел, врачи, и правда сказали ему знакомый, это говорит уже покойник. Там доза была чуть ли не свыше тысячи рентген. Они ему про это сказали. Ну, что делать? Он запил, причем спирт, пил в основном спирт и водку. Они сказали, ему жить там недели или две. к ним через месяц к ночам. Говорит, я будет. Они долго вообще изучали, не подставной Начали мерить его внутреннее состояние, а радиации внутри нет. Говорят, а что ты делал? Ничего не делал, закусываю. Вот. И я потом просто анализировал, в чем дело. Что получается? Вот смотрите, у человека, скажем, повышенное гордение. Он не может принять травмирующую ситуацию. У него идет вспышка агрессии к другим или к себе. И чем больше у него этих неприятностей, тем быстрее накручивает подсознательную агрессию и в конечном счете болеет и умирает. Радиация — это количество неприятностей в доле секунды огромные. То есть вся радиация это та же самая неприятность, несчастье по судьбе. Но она идет очень мощно. И если человек внутренний недоволен этим, то тогда он рассыпается. Если же он эту неприятность по судьбе принимает, То тогда он может выздороветь. Значит, в результате облучения этой радиации кто мог выжить? Тот, кто внутренне молится по-настоящему, святой или йог, который отключил всю связь с человеческими ценностями, сконцентрировался на Абсолюте и почувствовал ту же любовь. Вывести, скажем, человека, который уходит в состояние самадхи, никакие неприятности, все земные проблемы для него исчезают. То же самое для того, э, происходит, э, кто молится, Для святого. И в какой-то степени, кто напился водки. Почему у древней грели истина в вине. Так вот, он просто э, стресс идет, неблагоприятная ситуация продолжается. А у него внутреннее состояние нормальное. У него положительные эмоции. Все, радиация вышла. Проверяли некоторые, ведь считалось так, что заражение радиации, все это константно. Начали проверять, смотреть, какие овощи и фрукты, как берут радиацию. Грибы впитывают, яблоки держат, а чеснок выводит. Проверяют фон чеснока, ну просто сияет радиация. Через две недели берут все рядом радиоактивно, чеснок чистый. Мы еще очень мало знаем о тех механизмах, о которых мы считаем уже что-то где-то понятно. Так вот, насколько человек добродушен каждую секунду, насколько любой стресс его не разваливает, а укрепляет. Где-то случайно проскочило, что многие, поехавшие в Чернобыль ликвидаторы, потом уже, туда ехали кто в основном? Импотенты, бесплодные женщины, где потерять нечего. И многие потом беременели или восстанавливались потенцией. Обратный ход. А почему? Потому что терять нечего, переживаний нет. Идет стресс и плюс ощущение добродушия. И этот стресс начинает лечить. Вот и все. Так вот насколько мы каждую долю, я считал, вот я в четвертой книге про это пишу, каждую долю секунды мы 7 где-то 50 раз в секунду даём себе плюс или минус в отношении любви. Поддержать или отступиться. Но это если мы все 750 раз подтверждаем чувство любви. То никакая радиация нас развалить не сможет. я уж не говорю про болезнь все очень просто конечно в счете. когда а, популяция начинает гибнуть то количество мутантов в ней да, с двух-трех процентов повышается до 30 и за счет этих мутантов популяция выживает кто такой мутант это организм у которого раскачаны все ценности он работает не в ритме у него разваливается все то что хорошо функционирует у других, в другом режиме совершенно работает. Так вот, ориентация на чувство любви у мутанта выше, чем у других. Почему они выживают в сложной ситуации? Поэтому то, что мы считаем патологией, часто является зародышем нового чего-то. Раньше считалось, что шизофрения бывает у людей с отсталой психикой. Потом выяснилось, что шизофрения как раз у людей, которые слишком много думают. Потом, так сказать, в Америке решили, что шизофрения это вообще не болезнь. Сейчас она болезнь не считается, и всех из клиник выпустил. Потому что там каждый второй уже Потому что они только о карьере думают. Карьера, цели, планы, способности и прочее. По официальной статистике в Америке каждый второй родившийся сейчас ребенок умственно неполноценен. Имеет проблемы с психикой. Это же катастрофа. А вы знаете, у нас где-то хуже, где-то лучше. Но ну, как я читал в наших журналах, у нас пишется проще. Но да у нас каждый второй дебил, а чуть ли не Но я думаю, что в России этот показатель, хотя у нас статистики не было, нет, надеюсь, будет. Эта статистика достаточно. Я считаю, в России положение лучше. А лучше почему? Потому что... В России, если в Америке пост... стабильность человеческих ценностей была всегда высокая, материальная, духовная, то в России все последние 70 лет постоянно разваливалось всё – и материальное, и духовное. То есть зацепиться за это сложно. И внутренняя, скажем, зацепленность России, вот я смотрел, насколько Россия зацеплена за будущее – ну процентов 30. Насколько Америка – 150. Это много. Вот ситуация. То что Россия одна из самых гармоничных стран в мире в этом плане. Я смотрел еще несколько стран, вот достаточно гармоничные. Одна из них, допустим, Испания. Я не понимаю, почему, но очень внутренний показатель прекрасный. Это я не к тому, что в Испанию переселяетесь. У нас тоже будет хорошо. В принципе, у нас уже хорошо. Я два года назад, когда был в Нью-Йорке, я пациент говорю, вы знаете, скоро начнется обратная эмиграция. Скоро из Америки будут сюда ехать. И сейчас она началась, многие из Америки уже возвращаются сюда. Я говорил с одной э, женщиной, которая живет в Берлине. Она говорит, огромное количество немцев русскоязычных уехало в, э, в Германию, чтобы дети были счастливы, чтобы они получили образование и так далее. Так вот, почти у всех дети стали наркоманами. Чуть ли не 80% детей-мигрантов наркоманы. Катастрофа. Очень много самоубийцев. И то же самое начинается обратная миграция Почему? Потому что там Германия – это страна, ну, ну в которой все закручено до предела. Едет человек по улице, нарушает право движения, ну как-то что-то не вписался. Кто-то из окна выглядывает, записал его номер, позвонил в полицию. Вот он нарушил. И вот все именно вот так построено. Порядок, конечно, идеально но... Сами понимаете, для нашего человека. Так вот, этот порядок – это духовность. Но когда эта духовность становится самоцелью, начинаются большие проблемы. Это, в принципе, дает потом остывание то, что называется, крови и бесплодие. Ведь в основном идет бесплодие где? Германия и Америка. Мне сказали, я удивился. Оказывается, Берлин – это столица гомосексуализма в мире. Самое большое количество. Опять та же тема. Германия молилась на интеллект. Так что в какой-то степени вот война, дестабилизация прошла, перемешение крови, это Германия где-то восстановила и спасла. Но в России сказать, перемешка сознания идет каждый день. Каждый новый указ нашей Государственной Думы – это такое лекарство от западания на духовность, что, я думаю, у нас все будет нормально. Моему мужу предстоит э, операция на сердце. Ещё волнует судьба сына. Мы потеряли двоих детей. Так, секунду, что нужно? Значит, смотрите, Подсознательная агрессия. 480 единиц против себя, а в основе этого агрессия к женщинам. Тема ревности. Отношения у него закрыты 500. Способности нормально будущее несут. Очень плохо. То есть это человек, который внутренне молится на любимую женщину. Чем сильнее я делаю человека целью, тем малейшая его дестабилизация дает мне обиду, срыв, недовольство. А здесь просто обожествление любимого человека. Ас. Когда начинаю молиться на любимого человека, я через него начинаю молиться на все человеческие ценности. У него такая внутренняя ориентация мощная, что невероятная обидчивость идет на женщин и тут же она разворачивается к себе. И эта обида бьет по сердцу. У него очень плохо. Так, смотрим, что у жены. Что, а -а -а, сейчас, секундочку. Так, теперь судьба сына. Значит, вот смотрите. Скажем так, у мужа параметры ужасные. Но, вот теперь смотрите, насколько муж зависит от вас на 95%, кто автор того, что он молится на любимого человека, его жена в третьей, четвертой жизни? Женщина, то, что она любит в мужчине, к тому она его и ведет. Если женщина любит в мужчине Бога. И тогда, когда он унижает любые остальные человеческие ценности, она как бы не сходить от этого относится и продолжает любить. То есть душу унизил – любит. Предал, оскорбил – любит. Сказать, неудачу сделал, изменил и так далее – продолжает любить. То это уже любовь к Богу, потому что все человеческое как бы дестабилизировалось и осыпалось. Если женщина любит мужчине Бога, она его ведет к Богу. И тогда мужчина расцветает и получает все. Если женщина любит, мужа, потому что он богат, в следующей жизни он нищий. Если она любит мужа, потому что он верен ей и хороший семенин, в следующей жизни в ней разговаривать семью и гуляли. Если она любит, потому что он умный и он удачлив, в следующей жизни вполне неудачник и не способен. Если она любит, потому что он духовен и благороден, он низменный, непорядочный, глупый и так далее. Если она любит, что у него прекрасная благородная душа, в следующей жизни убийца не гоняет. То есть женщина прикрепляет своего мужа к чему-то. если вы хотите, чтобы операция на сердце прошла нормально. Вам нужно работать, в первую очередь Вам нужно молиться, просить прощения за то, что вы любимого человека, готовы поставить выше э, в любви к Богу. Вам нужно просить, чтобы с вашего рода как проклятие снялось э, с предка с вас и потомков желание любимого человека поставить выше всего. И снялось нежелание принять очищение, которое шло через унижение души, духа, тела. То есть через крах отношений, идеалов и души. Вот это очень важно. Вот Если вы внутренне изменитесь, то тогда и у мужа будет лучше. А так все ваши проблемы, в принципе, связаны с этим. То есть, вот смотрите, что у вас было до лекции. Отношения 200, способности 80, идеалы 200. То есть, а у мужа в два с половиной раза больше. Но глубинный... Автор – вы, потому что он от вас зависит. Вот так, сейчас можно смотреть. Я через минут 15 вас опять посмотрю и посмотрю вашего мужа. И будем делать его. Поняли вы, что я говорил, я нет. Так, Лена, замучили страхи». «Ночью не спит, боится садиться на стол». «Спит уже». На краю крылати. Так, значит, что там такое? Возможность с детей. Автормать. При презрение к людям гордыня. Смотрите, по отношениям 30%, по способностям 400%, по идеалам 150%. То есть абсолютно невозможно принять унижение, неприятность по судьбе и так далее. Гордыня – это повышенная ориентация на свое человеческое я. Наше Я – Высшее, Божественное, человеческое – вторичное. Поэтому я должен периодически принимать потери своего человеческого Я – это старение и смерть. И унижение моего человеческого Я идет через оскорбления, обиды, неприятности по судьбе и так далее, и так далее. И насколько я сохраняю любовь, настолько я поднимаюсь на своим человеческим Я. А вот здесь ориентация на человеческие ценности и на свое Я, на благополучие, контрольной ситуации, способности дела настолько огромная, Что это бьет по детям и может привести к настоящему и будущему к гибели. Значит, для того, чтобы дети существовали, нужно, чтобы мать была унижена в гордыне. А унижение в гордыне – это страхи в этом плане, это унижение бессонницы и прочим, и прочее. Комплекс неполноценности – есть результат комплекса полноценности. Значит, насколько она и ее мать – Примут любое унижение, неприятности, несчастья, несчастье, оскорбление от мужчин как лекарство, насколько они снимут недовольство Богом через обиду на высшие силы и на себя, потому что другим мужчинам как-то попытались снять, но не до конца получилось. Кроме обид на, на мужчин, нужно снять обиду на себя и на высшие силы. Задним числом, особенно до беременности дочери. Вот тогда уже будет что-то. И молиться не только за дочь, но и за внука. Внуки очень неблагополучные. Вот с них идет все на точь, поэтому у неё такое состояние. Так. Ниже колен болят ноги. В причин? Сейчас посмотрим. Так, это связано с мужем, Потому что подсознательная агрессия у нас 230 единиц мужчин. Тема повышенной гордыни. Отношения 20%, способности 220%. Будущее нормальное. Как это вот закрутилось Сейчас посмотрим. Это ваш характер. Вы начали последние 8 лет накручивать недовольство другими людьми. Вот женщина на все говорит, вот мой муж неправильно что-то делать не сумел, не добился. Ну вот всего-навсего поддержала эту эмоцию. Проходит несколько лет, начинается проблема Потому что эта гордыня... недовольство, скажем, судьбой, вот он не, так, не такой мне жизнь обеспечил или что-то. Вот. Женщина несколько лет обижается на мужа за то, что он не сумел квартиру купить или не сумел ее одеть и так далее. Это называется зацепка за судьбу. А потом у нее тяжелый перелом ног или болезнь ног, она не понимает, чем делать. Нет, а это есть обида на судьбу и на мужа. Вот сразу же идет блокировка. Так что... Я бы вашего мужа посоветовал, как бы, вас пожестче. с одной стороны, то есть озвучивая периодически как бы пряникам, тогда вам легче было. Понимаете, если муж носит жену на руках, он периодически должен делать обратное, иначе будут будет проблема. Это законы, понимаете. Не сумеет муж, но может тогда болезнь это сделать. Одна женщина говорит, я просто рассыпаюсь, у меня все болезни, которые можно найти. Я говорю, ну давай Говорю: смотри. Когда началось? Лет пять назад? Да. Я говорю, что там было? Ну вот, меня, можно сказать, вот, вышло замуж, прежде не может терроризм был, просто кровь Сейчас вышла замуж на пять лет. Ну вообще, на руках носит, такой хороший, привет. Я говорю, а с террористом-то не болели? Нет, здорово было. Вы делаете выводы, тогда самостоятельно нужно работать над собой, если вам так не повезло с вторым Были ли в вашей практике случаи излечения сахарного диабета? Вы знаете, улучшения были, улучшения, полного излечения не было. Это слишком для меня масштабное. Сейчас скажу. Сахарный диабет, вот я сейчас называю, называю цепочку ценностей отношения, способность, интеллект, один слой духовности. Дальше идет духовность, благородство и дело, контакт с будущим. Дальше моральный раз, дальше душа человека. Вот еще выше души есть структуры, я их называю зарождение души, зарождение любви. Но там есть какие-то структуры, которые выходят за пределы нашей души. Может быть, это душа общества и так далее, только когда агрессия проходит туда. И потом идет масштабная зацепка и уже отношение к гордыне – это диабет. Вот я с этими структурами начинаю работать, но я даже не знаю, как они называются. То есть, некоторые заболевание – это агрессия, которая прошла на очень глубинные слои духовных структур и масштабные. И если я до этого слоя не дошел, я могу улучшить состояние, но не вылечить Пока в настоящий момент, вот когда я начал, так сказать, объективно смотреть на свои достижения, Я могу сказать, что я где-то на середине. То есть многие заболевания проходят, но, скажем, вот конкретно с диабетом, Ну у меня не так, правда, было много пациентов, но идет очень тяжело, потому что диабет – это ревность, а у меня самого это до конца не преодолено. Только вот последние полгода я вплотную начинаю работать, и у меня это идет. То есть сначала должен пройти через это, освоить, дать информацию, и тогда она будет уже помогать другим. Я на конца пути еще не нашел. Мне его предстоит пройти, но прохождение этих структур, которые за пределами души, может, быть, это уже тема не пятой книги, а шестой, и я не знаю, хватит ли у меня сил. Но могу сказать, что, ведь э, я не каждого человека могу вылечить от рака. Онкология часто просто мгновенно проходит, а часто я бьюсь и не, не, не получается. Это значит, программа выходит за пределы моей компетенции. Но опять же, некоторые люди интуитивно поняли, куда идти идут и вылечиваются. Я вот смотрю, я он человек, у меня был там год назад с тяжелым заболеванием, пришел здорово. Я ему тогда говорил только о зацепке за отношения и ревность, а он закрыл и идеалы, и душу и так далее. То есть он интуитивно закрыл все то, о чем я даже не знал. Поэтому если точно абсолютно следует моей инструкциям, то это с одной стороны хорошо, с другой плохо. Потому что мне, если бы сказать, я пришел, вот я вессию, я все знаю, вот держите и так далее. А я исследователь, я иду мучительно, ползу и так далее. Поэтому нужно почувствовать, что а, то, что я говорю, это косты. Поднялись, отпустили, идите дальше. Вот те, кто это чувствует, они много добиваются. Скажем так, они уходят за пределы моей системы и излечиваются гораздо больше масштаба. Так, болезнь шизофрения. Причина. Сейчас посмотрим. Поле. Возможная смерть детей до пятого колена. Презрение как выживающий мир к высшим силам и к себе, когда унижали идеалы, душу и высшие духовные моменты. То есть здесь мощнейшая зацикленность на духовном плане и Когда лечили крахом идеалов предательством развалом картины мира, представлением о том, что о справедливости мира, она давала осуждение обида на весь мир. Мир жесток и справедливый, Бог несправедлив. И, и вот эта агрессия широкомасштабная соцепила не только ее, но потомков до пятого колена за это. То есть, до потомки до пятого колена могут иметь шизофрения. Поэтому ее глушат для того, чтобы улучшить состояние потомка. Значит, насколько молитесь за себя и. за потомков, настолько матери легче будет справиться с собой. И моего сына Алеши Астма, сейчас посмотрим, что у него. Пожелание смерти женщине, ревности, и гордынь. Вот астма и диабет, кстати, очень часто организм будет либо на астму, либо на диабет. Значит, что у него получается? Отношения 200, способности 300, будущее 400, вот все Астма. Автор отец, нас, и мать тоже. То есть здесь нужно работать обоим родителям. Так, пожалуйста, сядьте руки положите на колени. Так, пожалуйста, 2-3 минуты повторяйте, рассматривайте всю свою жизнь. Все неприятности, любое счастье, любое несчастье, внутренне отпустим все это. Повторяю одну фразу, Господи, на все Твою Пожалуйста, вспомните свою жизнь. Все моменты недовольства Бога через недовольство окружающими высшими силами, через осуждение, недовольство обществом, государством, через обиды на родителей, раздражение недовольства родителями или близкими людьми, через обиды на себя, на суд. И попросите, чтобы недовольство Бога во всех проявлениях стало с вас, с вашей души, снова с вашего с вас, собратитесь к Богу и попросите, чтобы для вас и ваших потомков, что бы ни случилось, чтобы Богу не вмешалось, чтобы любой Бог был вашим счастьем, лосным смыслом жизни, а любые человеческие ценности были вторичны. И что ради любви Бога вы могли принять материалы всего. И также ваши. Я посмотрел на внутреннее состояние. Значит, еще три дня после нашего общения у вас внутреннее состояние будет соответствовать тому, в котором вы находитесь. Сейчас посмотрим ускорение зала, которое у нас может быть. Значит, в начале ускорение было две единицы. На приеме 7000 тысяч. Почувствуйте разницу. Значит, сейчас... возможно 7 тысяч сегодня в на приеме последние, минут 15 то есть внутренняя готовность взять информацию работать над собой была достаточно высокая тенденция некоторая предъявлять претензии к людям у вас в характере еще держится поэтому подсознательная агрессия где-то единиц 70 сохраняется Нужно каждый день убеждать свою душу в том, что все человеческое потом любое было сначала. Душу нужно убеждать. Это работа. Потому что мы каждый день окунаемся в человеческое. Значит, каждое утро и вечер мы должны окунаться в Божество. Тогда наше сознание, которое погружает нас в человеческое, не оторвет нас от божественного. В отношении. параметров для того, чтобы сейчас идет закрытие, сейчас уже размыто, идет работа, но скажем так, способности будущего где-то 100%, в четыре раза лучше. Но все равно достаточно тяжеловато. Это связано с характером. То есть характер это рефлекс. Для того, чтобы вам преодолеть ваш рефлекс и ваш характер, это месяца два нужно, два с половиной. Кто-то сумеет, вот внутренне. Не обязательно заставлять это мысленно молиться. Вы просто себе скажите, что вы два-два с половиной месяца будете, даже если вы занимаетесь другим делом, будете жить этим. Внутренним пойдете и при возможности, когда у вас будет силы, когда у вас будет время, вы это будете поддерживать. Не обязательно механически себя заставлять. Главное сказать себе, я это буду делать. И тогда даже периодические подталкивания, они позволяют вам непрерывно двигаться вперед. Так что если вы хотите реально, чтобы сегодняшний наш разговор реально изменил ситуацию у вас и ваших потомков, это 2-2,5 месяца работы. Но еще раз говорю, работа должна быть правильной. Молиться можно без слов. Главное. Представляете любую ситуацию, где вы теряете абсолютно все, где абсолютно справедливость рушится и представление о, о любом, что вы думаете, что представляете, а чувство любви вы сохраняете. Вот когда вы этого чувство, вот когда вы почувствуете это и добьетесь этого состояния, тогда вы будете это делать каждую секунду. И это будет молитвой. Хотя вы можете сказать, не говорите никаких слов. Так что именно ваше внутреннее изменения, ваше изменение в каждой ситуации, даже в незначительном поступке, оно и будет вас приводить к счастью, здоровью, внутренней легкости или каким-то проблемам, которые все равно рано или поздно вы преодолеете, но это будет просто медленная шноба.